Василий Аксенов. Мой дедушка памятник. Книга первая. Приключенческий роман для среднего школьного возраста. Серия ⁇ Внеклассное чтение ⁇ Москва Астрель АСТ 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта ⁇ Нигде не купишь ⁇ клуба любителей аудиокниг.